Глава восьмая. Новгород — культурный город. А может быть, я просто себя накрутил. Честно говоря, меня до сих пор потряхивало от позавчерашней, как выяснилось при взгляде на календарь, истерики. Не то чтобы очень сильно, но заметно. И мимо дядьки края этот факт не прошел. Ну да, зря, что ли, он сверлил меня обеспокоенным взглядом, все время, пока мы завтракали в небольшой столовой на первом этаже. Поблагодарив кухарку, только вчера нанятую Хельгой, мы с Броновым одновременно поднялись из-за стола. «Пройдемся по саду», — предложил мой потенциальный опекун. Я кивнул. «А чего тянуть-то? Как говаривал мой тренер там, перед смертью не надышишься». Из столовой в сад вели высокие двойные застекленные двери, так что идти было недалеко. А учитывая неповесеннему теплое солнце и тот факт, что верхней одеждой край и я дружно решили пренебречь, уже через минуту мы прогуливались по дорожкам едва подернувшегося первой робкой зеленью запущенного сада, окружившего дом яблоневыми стражами. Представляю, как это место выглядит во время цветения. Должно быть потрясающее зрелище. Рик, во-первых. Дядька Край первым решился нарушить наше молчание. «Я хочу, чтобы ты знал, в моем задержании гарнизонными твоей вины нет. Объяснить свою уверенность сейчас я не могу, но прошу, чтобы ты мне поверил. Даже если бы не вылезла эта история с находками со старой части свалки, рано или поздно меня бы все равно прихватили, это точно». Работа у меня там была такая, и тут ничего не поделаешь. Это ясно?» «Ясно», — вздохнул я. «Во-вторых, голос края стал тише и неувереннее. Я вчера, в общем, как только прибыли в Новгород, да, подал документы на мое опекунство. Закончил я Забронова, и тот крякнул от неожиданности. Покрутил ус, с интересом глянул на меня и кивнул. Точно. «Хельга сказала?» «Нет, услышал ваш разговор с доктором», — честно ответил я. «Ага, вот как. И что ты по этому поводу думаешь?» Осторожно осведомился дядька Край. «Я был бы идиотом, если бы отказался», — бледно улыбнулся я в ответ. «Доктор прав, у меня нет никого ближе, чем ты». «Хм, а родня родителей как же?» «Мама была сиротой, а папа...» «Все его родичи в Германии. Мне там делать нечего». — пожал плечами я. — Да и не знаю я никого из них. — Значит, договорились. Я стану твоим опекуном, а ты думать забудешь о том, чтобы винить себя в моем аресте гроссом. Остановившись посреди дорожки, край протянул мне ладонь для рукопожатия. Я замялся. Заметив это, Бронов нахмурился. Улыбка поблекла, а рука пошла вниз. Я буду рад, если ты станешь моим опекуном, дядька Край. Затараторил я, наконец, решившись сказать то, о чем до сих пор молчал. Но ну вот насчет вины ты не прав, она есть и куда больше, чем кажется. Снова здорово, вздохнул Бронов, но я замотал головой. Подожди, дослушай, да хотя где мои вещи? Пришедшая в голову мысль заставила меня задергаться. Бронов смотрел на меня с откровенным недоумением. Рик. — Рик, угомонись! — наконец не выдержал он. — Зачем тебе твои вещи? — Хочу кое-что показать. Замерев на месте, честно ответил я, и Бронов облегченно вздохнул. — Я-то думал. Протянул он и, покосившись на меня, покачал головой. — Сразу не мог сказать. Я уж о ритидиве беспокоиться начал. — А каком ритидиве? — не понял я. — А, ты не помнишь? Нервными движениями, набивая трубку, спросил Бронов. Позавчера ты тоже намеревался вещи взять и уйти куда-то. Напугал ты нас до да икоты, между прочим. Извини. Я почувствовал, как начали гореть щеки и уши и опустил голову. Да ладно тебе, слышал же, что доктор говорил. Нервный срыв, бывает, ткнул меня кулаком в плечо дядька край и неожиданно усмехнулся. Ладно, идем, покажешь, что хотел. Заодно насчет твоей мнимой вины разберемся. Она не мнимая. Я упрямо качнул головой, но решил не сотрясать понапрасну воздух и махнул рукой в сторону дома. Идем, сам увидишь. Для того, чтобы отыскать шкатулки с венского кита, мне пришлось перерыть все четыре рюкзака. Ну не помнил я, в какой из них переложил свою добычу. Вообще не помнил. Пришлось вытаскивать весь свой скарб и рыться в многочисленных свертках и пакетах. Но нашел. Куда бы оно делось-то с подводной лодки? Край смотрел на юного Чернова, и диву давался. И куда только подевались его вечная самоуверенность и мальчишеское бахвальство. Словно и не было никогда в природе юнца-отшельника, осторожного и хитроумного, но гордого, умудрившегося прожить больше года в одиночку на китовом кладбище и при этом не только избежать участи многих беспризорников Меллинга, но и устроиться на свалке с комфортом, зачастую недоступным даже жителям фабрички. Сейчас перед краем был мальчишка, рослый и крепкий не по годам, да. Но ребенок. вот суетится, перекладывает какие-то свертки с места на место, совсем по-детски злится на себя и нежелающие находиться вещи. И куда только подевалась его самоуверенность. Впрочем, этот вопрос край себе уже задавал. Только что. Стоя на пороге бывшей спальни дочери, Бронов внимательно следил за движениями своего подопечного. Тот хлопнул себя ладонью по лбу и вытащил из кучи самых разнообразных вещей, вываленных прямо на кровать. Объемистый сверток из грубой желтой бумаги, перетянутый крепким шпагатом. Запыхтел, пытаясь развязать тугие узлы, чертыхнулся и, плюнув на все, не глядя, привычным жестом выхватил из-за спины длинный нож. Короткий взмах и отточенное до бритвенной остроты лезвие с легкостью рассекло шпагат. Однако. Край сам настоял, чтобы вычищенную одежду Рика положили на стол рядом с его кроватью, обязательно водрузив сверху нож и пистолет, чтобы паренёк, очнувшись в незнакомом помещении, не запаниковал. Но вот о том, что Рик, спустившись на завтрак, не забудет нацепить этот арсенал, Край как-то не подумал. «Кстати, вот и ответ, почему он надел рубашку поверх комбинезона, пистолетную сбрую спрятал. Куртка-то в гардеробной осталась». «Да, с этими привычками придется что-то делать. Но Новгород не по поножовщины и перестрелки здесь не одобряются». Бронов только-только нащупал кончик возможной проблемы, но задуматься над ней ему не позволил Рик. С громким хрустом и шелестом Он развернул оберточную бумагу и, покрутив головой, принялся выставлять содержимое свертка на тумбочке рядом с кроватью. Заинтригованный край подался вперед. Рик оглянулся на него и, выставив последний предмет, отошел в сторонку. Край взглянул на ровным рядком четыре шкатулки, испещренные рунными цепочками, и перевел непонимающий взгляд на мальчика. Что это? Он ткнул чубуком потухшей трубки в сторону лакированных коробочек. «То из-за чего весь Меллинг целый месяц на ушах стоял», — со вздохом признался Рик. Край нахмурился, уставившись на паренька. «Не понял». Очевидно, это самое непонимание было написано на его лице очень крупными буквами, потому что Рик, недовольно кривясь, без всяких просьб, пустился в объяснение взрыв на свалке, и последовавший за ним аврал у гарнизонных, помнишь? Ну, когда еще угрозы обнаружились прикормленные стаи трюмных крыс на кладбище. «Помню, конечно», — медленно произнес край, начиная догадываться, что именно хочет сказать ему Рик. Тогда еще всех несунов трясли, как грушу, словно искали что-то. «Подожди, ты хочешь сказать, вот это и есть...» То из-за чего город целый месяц лихорадило? Да, понуро кивнул Рик. Я их в старом венском ките нашел, заминированными. Чертову бабушку на три клюза вперехлёст и на пьяного осьминога в... и вымбовкой утрамбовать, да по через от и плевать, что не влезает. Других слов у края не нашлось.